Глава 25-я. Лидером обещанной группы разведчиков Легиона оказался уже знакомый мне Гелк. Под его руководством полдюжины разбойников и один охотник с прокачанной маскировкой буквально растворились в зарослях, оставив меня в гордом одиночестве в лесу у подножья горного плато. Лишь фреймы игроков показывали, что я тут с поддержкой. Призывать Эйда я не стала. По легендам, тарантулы могли поглощать души разумных существ, и никто не гарантировал, что представители их культа не в состоянии проделать нечто схожее, подпитывая повелителя в серых землях. И кто знает, может, душа инструмента тоже вписывается в его диету. Сам план Эйд, к моему удивлению, одобрил. Казалось, его не волновало практически ничего, кроме поиска хозяина. Убедившись, что получение эгиды поможет мне быстрее двигаться по следу Киприя, он благословил меня на сделку с культом тарантулов и поинтересовался, скоро ли мастер займется восстановлением лютни. Ее судьба интересовала инструмент куда больше того факта, что я в очередной раз якшаюсь с какими-то сомнительными древними сущностями. Или он просто уже привык? Сверившись с картой, я бодро двинулась к указанной тарантулом точке, оживленно вертя головой, чтобы камера запечатлела как можно больше. Игроков поблизости не было видно, но как минимум пара разбойников точно ошивается в пределах видимости на случай появления Вюлифа с друзьями. Как мне объяснили, разбойники способны вешать на игрока особую метку, позволяющую им всегда видеть на карте местоположение интересующего персонажа. Вот и сейчас, если приятель вюлифа онлайн, он стучит, как заправский барабан, что я покинула безопасную точку и переместилась в неведомую глушь. Вряд ли, конечно, он станет разоряться на телепорт, но чем черт не шутит, вдруг сорвет нам задание. В кустах что-то зашевелилось, и я испуганно тренькнула по струнам, активируя защиту теней. Несколько обалдевший от такого поведения волк уставился на меня как на больную, Похоже, в его представлении сильвари мало чем отличались от деревьев и кустов и не должны были производить такой странный шум. Обойдя меня по кругу, зверь с любопытством принюхался. Метить он меня собрался, что ли? Но тут что-то привлекло внимание хищника. Он навострил уши, затем прижал их и обнажил клыки, глядя вверх по склону. Я невольно проследила за его взглядом, но ничего опасного среди деревьев не обнаружила, а когда обернулась, волка и след простыл. Один из фреймов игроков внезапно посерел. Кто-то отправился на перерождение буквально за секунду. В групповом чате появился приказ Гелка. «Идут сектанты. Трое. Видят скрытое. Ваншотят». «Неопознанный тип урона. Все отходим от Лори». Мне, честно говоря, тоже очень захотелось отойти. Как-то поднадоело умирать в последнее время. Когда я вообще в последний раз покидала игру добровольно, а не отбросив копыта? Я прям гребаный серийный самоубийца. Среди древесных стволов показались странные фигуры. На первый взгляд вполне себе человеческие, но за спиной у каждого будто шевелилось по четыре щупальца. Или это были лапы? Пока я соображала, как убедить их, что я не случайный прохожий и нарушивший незримые границы, а пришла с великой миссией, один из сектантов указал на меня и сообщил «Ты отмечена повелителем. Кто ты?» Голос сильный, властный, странно спокойный, будто его обладателя мало что могло взволновать в этом мире. Я оказала услугу повелителю в серых землях, и он пообещал мне в награду, «Эгиду возмездия», — сообщила я. Фигуры приближались, и теперь я отчетливо видела шевелящиеся паучьи лапы за их спинами. Они походили скорее на магическую иллюзию, чем на часть тела, но вот одна из лап вытянулась, отодвигая с пути сектанта нескоростущую ветку, а затем вновь ужалась, лишь на полметра выглядывая из-за плеча человека. Если это, конечно, были люди. Система не давала никакой информации о них. Ни уровня, ни имен, ни названий. Легкая кожаная броня скрывала тела, а лица прикрывали маски, имитирующие паучьи морды. Телосложение вполне рядовое, как для человека, так и для какой-то иной расы Барлеоны. Кто-то смог их идентифицировать? Поинтересовался в чате Гелк. Непробиваем, нужен шаман с качанным познанием сути. «Отправлю запрос. Может, есть кто-то онлайн?» «Мы получили весть о тебе», — в то же время почти торжественно провозгласил тот, кого я приняла за лидера группы сектантов. «Ты пришла, чтобы вернуть повелителя. Ты явилась совершить предначертанное». Лапы за его спиной зашевелились и вытянулись, очевидно, демонстрируя ликование, Зрелища одновременно омерзительные и впечатляющие. Появилось нездоровое желание расковырять броню одного из сектантов и посмотреть, крепятся лапы к ней или реально растут из спины. Тот же мелькнула нервная мысль, а мне часом такие не выдадут, и еще одной гребанной трансформации персонажа в Барлеоне я не переживу. «Повелитель сказал, что я должна призвать его душу в Бролеону рядом с телом одного из задичавших потомков. Я искренне надеялась, что мои слова звучат воодушевленно, а вы, его верные последователи, проведете ритуал, благодаря которому повелитель займет лишенное разума тело». «Мы бережем священный сосуд», — в один голос, словно молитву, проговорили все трое. «Барлеона вновь обретет повелителя». «Интересно, а с них эти тентакли слутать можно?» — поинтересовался в чате один из разбойников, бесстыдно нарушив пафос момента. «Смотри, чтобы они с тебя ничего не слутали», — оборвал его Гелк. «Или тентаклей в ход не пустили?» «К такому меня жизнь не готовила». Перед ритуалом, «Я бы хотела получить эгиду», — напомнила я ликующим фанатикам. «Что поделать? Такая я меркантильная по средам». «После возрождения повелитель осыплет тебя дарами, которые не могут вообразить даже ничтожные существа, смеющие величать себя императорами». В голосе сектанта послышалось презрение только ли к лидерам фракции Брлеуны, то ли ко мне больше пекущейся о награде, чем о возвращении их драгоценного повелителя? Знаем, проходили. Сперва тебе обещают все сокровища мира, а потом шлют нафиг. Оказанная услуга ничего не стоит, а потому оплату нужно брать вперед. «Щедрость повелителя не знает границ», — покладисто согласилась я. «Но у меня много врагов, не желающих его возвращения. Они охотятся за мной и могут попытаться помешать проведению ритуала». Потому повелитель и жаловал мне игиду. Вы повысили характеристику харизма, и того восемь. Не нам оспаривать решение повелителя, склонил голову сектант. Следуй за мной. Он повернулся ко мне спиной и зашагал, нисколько не сомневаясь, что я последую за ним. Я и последовала, жадно разглядывая загадочные лапы. При ближайшем рассмотрении я пришла к выводу, что это скорее магическое явление, чем трансформация тела. Паучьи конечности были подвижны и то и дело удлинялись или укорачивались. Неясно, подчинялись они воле носителя или жили собственной жизнью, вроде комиксных симбионтов. Минут через десять мы достигли границ леса и вышли на равнину, посреди которой раскинулось горное плато. Величественные скальные уступы частично терялись в облаках, увенчанные зеленой шапкой. «Это сколько же мы будем туда подниматься?» «Колыбель», — обернувшись ко мне, сектант указал на простирающееся впереди плато. В его голосе гордость смешивалась с трепетом, а глаза под маской горели фанатичным огнем. Я издала неопределенно восхищенный звук и открыла карту. Судя по отметке, потомок тарантулов обитал где-то на этом плато или за ним. «Может, продолжим путь верхом?» — осторожно предложила я, мысленно прикидывая время, за которое мы преодолеем равнину и поднимемся на плато. «Я хочу как можно скорее исполнить приказ повелителя». «Ценю твое рвение, но ритуал требует времени на подготовку». От слов сектанта у меня камень с души свалился сразу воскрешать тарантула, меня не отправят. Что до долгого пути, мы воспользуемся древними тропами. Я только хотела спросить, что за тропы такие, как неподалеку раскрылся портал, и из него явился в собственной персоной. Увидев меня, он ухмыльнулся, потом перевел взгляд на неписи рядом и озадаченно хмыкнул. Ничего больше он сделать не успел, Лапы сектантов удлинились и выстрелили, пронзив игрока и пустоту рядом с ним. Мигнув, появилось целых два разбойника — один игрок и один непись. Но если Велев и второй игрок истаяли, отправляясь на перерождение, НПС остался висеть в воздухе, распятый паучьими лапами. «Нарушители — дар для повелителя!» — в голосе сектанта звучало злорадство — Он повернул ко мне жуткую маску и спросил «Это и есть твои враги, посланница повелителя?» «Свободные жители, да», — с готовностью сдала я Вюллифа, — «а этого разумного я вижу впервые». Маска вновь повернулась к надсадно-сипящему НПС-дроу. «Зачем ты дерзнул ступить на священную равнину, раб?» Дроу судорожно задышал, хватая ртом воздух, и через несколько секунд с трудом произнес «Свободный житель Вёлев нанял меня через гильдию убийц, чтобы выслеживать для него жертву и помочь в ее убийстве». Он взглядом указал на меня. «Ничего личного, это просто моя работа», — сообщил НПС. Он был подозрительно спокоен для того, кто оказался в столь щекотливой ситуации, Я слышала, что в Бурлеоне существуют то ли какие-то бафы, то ли предметы, то ли статусы, позволяющие НПС возрождаться через какое-то время после смерти. Может, этот убийца был из таких? Хорошая гарантия того, что исполнитель пойдет на все, чтобы выполнить задание и добраться до жертвы. Такой бросится на топового игрока, отвлекая внимание, или подставится под смертельный удар, но и сам поразит цель. «Придут ли за тобой другие?» Заинтересованный сектант приблизился к неписью, продолжая удерживать того в подвешенном состоянии. «Если их услуги оплатят», — сообщил Дроу, бесстрашно глядя в жуткую маску, — «я точно еще вернусь». «Очень сомневаюсь», — рассмеялся сектант, и его молчаливые спутники перехватили наемника. «Ты принесла ценный дар, Лорелей!» Голос главного фанатика сочился радостью. «Если ты приведешь к нам еще разумных жителей Барлеоны, я вознагражу тебя!» Доступно задание «Дар древним». Класс задания «Легендарное». Описание. Представитель культа правителей тарантулов предлагает вам заманить на его территорию разумных жителей Барлеоны. Награда вариативно за каждого разумного. Вариативное понижение репутации со всеми фракциями за каждого разумного. Штраф за отказ, провал задания, понижение репутации с фракцией культ правителей тарантулов. Такое себе задание, но сбросить его я всегда успею. Принять. «Если вы объясните, для чего вам нужны разумные, то я смогу подобрать лучших для этих целей», — не удержалась я от попытки узнать больше. Плененный непись хотел было высказать свое бесценное мнение по этому поводу, но тут же снова захрипел от явной нехватки воздуха. «За твой дар тебе будет оказана милость увидеть все самой», — пообещал культист, поднимаясь на едва заметный пригорок к соскушенной вершиной. Взобравшись вслед за ним, я осознала, что нахожусь на каменной площадке диаметром метров 20-25. Поверхность уже не гладкая, выщербленная годами, но без единой травинки, что так упрямо цепляются корешками за любую трещину. Едва пленника внесли на вершину, как лапы на спине главного сектанта пришли в движение, а в камне замерцали причудливые узоры. В следующий миг... Мир вокруг подернулся пеленой и изменился. Я стояла на такой же площадке и смотрела, как где-то внизу проплывают облака, сквозь прорехи, в которых виднеется раскинувшийся внизу лес. Справившись с головокружением, я осознала, что плато простирается далеко по сторонам, замыкаясь в кольцо, и я нахожусь как раз у внутренней кромки этого впечатляющего бублика. «Народ!» «Вы сможете проследовать за мной?» С некоторой тревогой набрала я в групповой чат. «Вряд ли», — ответил Гелк. «У нас нет активатора для этого стационарного портала. Сейчас свяжусь с замком. Пусть попробуют выслать кого-то по твоим координатам». «Добро пожаловать в колыбель древних», — торжественно произнес культист и зашагал к отверстию прямо в толще скалы. Когда-то я читала о древних пещерных городах, встречавшихся по всей планете, но мне никогда не доводилось побывать в одном из них. Ступени, высеченные прямо в камне спускались в недроплато. Коридоры освещали типовые магические светильники, но все остальное носило отчетливые следы ручного труда. Проходы, комнаты, окна, выходящие прямо на пугающие обрывы. Все это было сотворено сотнями и тысячами рук, год за годом терпеливо долбивших каменную породу кирками. Я с невольным трепетом коснулась истеченной сотнями касаний металла стены, восхищаясь терпением неизвестных мастеров. Пусть это лишь игра, но она явно копирует реальные памятники истории человечества. Заметив мое восхищение, культист снизошел до пояснения. «Этот город, по приказу повелителей», На протяжении трех сотен лет создавали рабы. Сами повелители предпочитали природные пещеры и норы, ставшие колыбелью их рода. Мы же, верные последователи древних, живем в толще камня, как и наши владыки. Плюс один параметра характеристики знания Барда. и Итого семнадцать. Необычный город тут же потерял большую часть очарования. Мерещились то стоны изможденных рабов, то зловещий шорох здоровенных пауков, снующих в хитросплетении пещеры коридоров. «Это... впечатляет», — все же выдавила я. «Портал в область плато открыть нельзя», — отрапортовали в чате. «Лори, ты одна». От этой мысли стало неуютно. Я молча шла за культистами, несущими как знамя пленного убийцу, и вертела головой, записывая все, что возможно. То и дело нам встречались другие сектанты, все как один в паучьих масках, но лишь немногие с колдовскими лапами за спинами. Перед моими спутниками почтительно склоняли головы, на меня посматривали с интересом, но попыток заговорить не предпринимали». Часть каменных стен покрывали фрески разной степени сохранности. На одних люди поклонялись гигантским паукам, на других те уничтожали целые города. Вдруг взгляд зацепился за что-то знакомое, и я остановилась, разглядывая рисунок. Поверженный воин с рептилией на керасе и венцом на рыжей голове. Саламандра! «Кто это?» Окликнула я, успевших удалиться культистов, и указала на изображение, один из глупцов, поднявших мятеж против повелителей. Подошедший фанатик присмотрелся к фреске. Король ящерица, потерпевший поражение и плененный. Его тело, в назидании другим, было вывешено над воротами замка, которым он владел, а когда оно истлело, Его оружие, доспехи и венец были брошены у алтаря повелителей как напоминание о цене мятежа. Плюс один параметра характеристики знания барда, и того 18. Я бы хотела увидеть это величественное зрелище, умоляюще посмотрела Яна культиста. Чтобы призвать правителя из серых земель, я должна написать достойную его песню что может вдохновить больше, чем вид алтаря, окруженного зримым свидетельством их неукротимой мощи, бродя среди заржавленных доспехов поверженных врагов, касаясь затупленных мечей, что жалкие смертные дерзнули поднять против истинных повелителей Берлионы. я переполнюсь вдохновением и скорее сумею создать композицию, способную вернуть повелителя. Вы повысили характеристику харизма. «Итого девять. За приведенную тобой жертву ты удостоишься такой чести, Барт», — Смилостивился культист. «Следуй за мной, и получишь желаемое». Начавший казаться бесконечным путь по коридорам в толще скалы, закончился в колоссальном зале, способном вместить даже ту внушительную паучью тушу, что я видела в серых землях, Посреди зала возвышался, покрытый типичными для любого ужастика зловещими письменами алтарь, следов крови, правда, не было, зато внушительная свалка древних доспехов и оружия вокруг впечатляли воображение. Сколько же героев пало за века правления древних тарантулов? Мой взгляд скользил от предмета к предмету, но над каждым появлялись одни и те же малоинформативные надписи. Ржавые доспехи поверженного героя древности, свойства скрыты. Ржавое оружие поверженного героя древности, свойства скрыты. Пытаться умыкнуть что-то в инвентарь я не стала, чутье подсказывало, что после этого путь в локацию мне закроют. Так рисковать стоит только ради вещей саламандры, но заветные ящерки на нагруднике мой взгляд зацепить не сумел. Увлекшись, я не заметила появления еще нескольких персонажей. Сильный мужской голос отвлек меня от поисков. Премии дары с сокровищницы повелителя Ларилей!» Перед алтарем возвышался первожрец-культист, лапы которого втрое превышали размер магических конечностей моих провожатых. Ими он прижимал к алтарю затрепыхавшегося НПС убийцу, а ко мне двигалась женщина, Держа в руках плащ, созданный словно из тысяч мелких чешуек. Получен предмет ⁇ Эгида возмездия ⁇ Описание ⁇ Реликвия времен правителей тарантулов. Тарантулы одаривали своих приближенных слуг особой защитой, не только повышающей выживаемость, но и карающей любого, дерзнувшего атаковать посланца владык Берлигоны. Класс предмета ⁇ легендарный. Прочность неразрушим. Предмет нельзя передать другому игроку или НПС. Предмет не может быть украден или выброшен. Привязан к персонажу лорелей чарующая. Требуемый уровень 1. Повышает здоровье на уровень персонажа, умноженный на 100. Повышает все виды устойчивости на 25%. При каждой атаке... Противник получает случайные ослабления. В случае убийства носителя эгиды возмездия все принимавшие в нем участие получают случайное проклятие повелителя. Свойство скрыто. Свойство скрыто. Душа короля Саламандры чувствует, что вы владеете предметом его заклятого врага и больше не откликнется на ваш призыв. Призыв души короля Саламандры заблокирован. Я мысленно чертыхнулась. Душа Азура Непокоренного потеряна навсегда, потому что избавиться от эгиды я попросту не смогу, да и не хочу, говоря откровенно. Такого дисбалансного предмета вообще не должно быть в игре, но я держала его в руках и была единственно возможным владельцем. Несколько напрягали скрытые свойства, но они, скорее всего, активируются при прокачке репутации с культом. В отличие от Саламандры, эта вещица поможет мне решить проблему с ПКшниками и двигаться к поставленной группе и цели. К тому же, может мне удастся добыть вещи Азура, и душа пересмотрит отношение ко мне. Я надела предмет и проследила, как шкала здоровья увеличилась более чем в восемь раз. Культисты же в это время окружили алтарь с лежащим на нем НПС, и начали, нараспев, повторять слова на неизвестном мне языке. Винуясь на этию, я активировала токи жизненной силы, и увиденное подтвердило догадку. Вита утекала из наемника сперва в камень, а затем тонкой струйкой уносилась вверх. Вот как душа тарантула питалась в серых землях. Вы стали соучастницей окончательного убийства разумного жителя Барлеоны. Его душа поглощена древним правителем-тарантулом. Репутация со всеми фракциями уменьшена на тысячу единиц. «Скоро наш повелитель вернется в Барлеону», — торжественно провозгласил первожрец. «Начинайте подготовку священного сосуда. Через тринадцать дней ты, Лорелей!» Откроешь путь из серых земель и вернешь в Берлионе истинного правителя. Внимание! Через 13 суток вы будете перемещены к первожрецу культа для проведения ритуала возрождения правителя Тарантула. В случае вашего оффлайна вы будете перемещены сразу после возвращения в Берлиону.